Глава 14 Потерю внебрачного сына и своих приближенных Имбуанде воспринял очень тяжело. Об этом я узнал не столько из-за подслушивания различных разговоров, сколько из-за устроенных разъяренным лидером столичников разборок и разрушений. К примеру, того дома, в котором раньше жил убитый мною Шон де Килл, больше не существовало, как и парочки соседних строений. Бушевавший архимаг настолько разошелся, что, несмотря на смертельную опасность, его постарались успокоить несколько защищавших свои дома магов. Безуспешно, конечно же. Имея информацию о грядущих убийствах, Питер де ф р е н с начальник службы безопасности Академии и член нашего клуба заговорщиков, в последний момент успел подкинуть информацию о сегодняшних беспорядках двум сильным, рвущимся к власти группировкам магов, в надежде на то, что этим отчаянным парням все же удастся справиться с самым сильным одаренным страны, который остался в одиночестве. Не удалось. Упивающийся местью имбуанди не только уничтожил несколько отрядов наемников, стремившихся его убить, но и тонким слоем размазал по брусчатке с десяток довольно сильных заговорщиков. В то время, как вокруг грохотали звуки ожесточенных боев, я кружил по городу, путая следы, и случайно встретил сына Мии и Люка. У мальчишки, который в первые секунды с едва заметными страхом и решительностью смотрел на меня, выражение лица вдруг изменилось на удивленное, и он с надеждой заглянул в мои глаза. «Привет, Глеб», — произнёс я, присаживаясь на одно колено и не обращая внимания ни на кого другого. о н е л пискнул мальчишка, после чего прильнул ко мне и заплакал. Окружающие нас беспризорники на несколько мгновений замерли, а затем шустро разбежались кто куда. Все с копом, как противоборствующая сторона, так и члены банды Глеба. И если с первыми всё было понятно, то бегство последних вызывало вопросы. «Били они его, что ли? Или силой заставили вступить в банду?» – подумал я и, решив не гадать, стал задавать вопросы. «Что случилось, Глеб? Почему ты оказался тут?» Серьезно посмотревший на меня ребенок не совсем внятно и весьма эмоционально начал рассказ. Говорил он долго, не с в я з а н о часто перескакивал с темы на тему и иногда уделял много внимания совершенно неважным подробностям. Приходилось его выслушивать и затем задавать много наводящих вопросов. Через несколько минут я все же сумел составить примерную картину произошедшего. Около месяца назад возле дома, где Глеб жил со своевременной опекуншей, произошел бой магов, в результате которого дом рухнул, погребя под собой большую часть жильцов. Мальчишку вместе с сыном хозяйки успел вынести на улицу один из слуг. После того, как земля стала ходить ходуном, все бросились в рассыпную, и больше Глеб этих двоих не видел. Потом, подгоняемый голодом, он прибился к одной из банд мальчишек, шнырявших по разрушенным домам в поисках чего-нибудь ценного. «Ты же заберешь меня отсюда?» Заглянув мне в глаза, спросил ребенок. «Конечно!» Потрепал я его по волосам и, встав с колена, протянул руку. «Пойдем, отведу тебя к себе домой». Там ты будешь в безопасности. Потом, когда соберусь уезжать из города, отвезу тебя к маме». Долго думать, куда деть ребенка, я не мог. В городе имелось лишь одно относительно спокойное место, где за ним могли присмотреть на должном уровне. Это, конечно же, мой столичный дом. Сам я там особо не светился. Лишь несколько раз проверил работу слуг и удовлетворился качеством выставленной магической защиты. Если бы не она родимая, дом, возможно, уже давно взяли бы штурмом наводнивший город группы распоясавшихся мародеров. Дав своему управляющему наказ беречь ребенка, я отправился в свое временное убежище. Заброшенный дом в ремесленном районе должен был п р и в е с т и возможных и щ е й к именно сюда. Как оказалось, я значительно переоценил возможности как самого имбуанде, так и его помощников. Никто за мной так и не пришел. Благодаря этому обстоятельству у меня в распоряжении оказалось сразу три свободных дня, как раз до следующей встречи с партнерами». «Это хорошо», – вслух размышлял я, валяясь на мягкой кушетке. «Раз есть возможность, значит, нужно готовиться к следующей части марлезонского балета». «Что?» — мысленно обратился ко мне паук. «Иногда ты произносишь какие-то странные слова, смысл которых от меня ускользает. С тобой всё нормально». «Не обращай внимания», — отмахнулся от боевого товарища. «Я имел в виду, что пока есть время до следующей сходки заговорщиков, нужно начать подготовку к последней битве с Имбуанди. Почему-то мне кажется, что она будет очень скоро». «Не забудь, что тебе важно выжить после этого сражения», — хохотнул Паук. «Не хочется об этом думать, но, уверен, твои партнеры попытаются тебя кинуть». «Не просто попытаются, а сделают это обязательно, особенно если я проявлю слабость или позволю себя ранить», — мрачно кивнул я и после небольшой паузы добавил. «Прежде всего, недоверие вызывают Дорн и Ризола, которые, как мне кажется, не против передать запад страны более знакомому, полезному и управляемому кандидату». «Питеру, как еще одному представителю Академии, доверия тоже нет. Буду надеяться, что хотя бы Де Луриал и Миссы на моей стороне». «Это хорошо, что ты все правильно понимаешь», — серьезно заметил Ревиант. «Только вот что можно сделать для подготовки?» «Опять понаделать взрывных амулетов? Так их взрыв и тебя самого задеть может». «Правильно мыслишь», — ответил я. «Только что еще мне остается? Вступать в бой лично я пока не намерен». Наделаю амулетов, заминирую совет магов, установлю взрывные устройства перед входом в здание. Надеюсь, Дорн решит убивать его именно там. Для подстраховки заминирую проезд и у г л а в н о й р е з и д е н ц и и и Мбуанди». «А те мстители, которых ты нашел?» — начал паук и пояснил. «Те маги-родственников, которых он убил, их ты будешь задействовать в деле?» «Обязательно», — кивнул я. «Даже не забуду поделиться стимулятором. Попробую для начала сделать это, а потом уже стану думать, что еще можно предпринять». т дня пролетели как одно мгновение, и вот, наконец, я явился в особняк Миссы, где меня дожидались остальные заговорщики. Ну что же, после взаимных приветствий произнес Дорн, раз все в сборе, предлагаю обсудить успехи уже завершенного этапа нашей операции. Не дожидаясь возражений, мужчина продолжил. Сразу хочу поблагодарить присутствующих за выполнение поставленных задач. Все преданные им Буанди лица, наконец, уничтожены. А значит, мы можем переходить к заключительной фазе нашего плана. Кроме того, отдельно хочу попросить прощения у Нелла м и л и а н а Я вопросительно приподнял бровь, и ректор пояснил. «Переданное вам досье являлось неполным. Шон д ы Килл является внебрачным сыном им Буанди. Я считал, что без этой информации вам будет проще работать над устранением объекта. Однако остальные партнеры уверили меня, что подобный подход к союзнику неприемлем». что в дальнейшем это может породить недоверие между всеми нами, чего хотелось бы избежать. Особенно в тот момент, когда операция вышла на завершающую стадию, подумал я и после небольшой паузы ответил. «Признаюсь, этот факт был мне изначально известен, поэтому отсутствие сведений я расценил как попытку скрыть важные данные, которые могут привести к моему устранению. Меня успокоило, что вы сами признались в проступке и тем самым разрешили возникшую ситуацию, иначе последствия могли бы быть весьма печальными». «Не перегибай палку», — нахмурилась Резола. «Не тем людям угрожаешь». «Да, была допущена небольшая ошибка, но тебе об этом уже сказали, как и признались в собственной неправоте. Ты должен молча кивнуть и понять своих союзников». «Может, еще и обмочить штаны от радости?» — разозлился я и весьма едко ответил. «Понять-то я их, возможно, могу, а вот сделать вид, что ничего не произошло — нет. Вдруг в следующий раз вы решите не доводить до меня другие важные сведения, и я получу ранение или умру?» «Такое мне не нужно. А насчет угроз скажу следующее. Возможно, в прямом столкновении каждый из присутствующих может меня победить. Однако я очень хорошо умею бить в спину, и вам это известно. Физическое устранение или передача им буанди информации о нашем закрытом клубе вполне могли бы помочь мне отомстить за предательство». «Я понял твою позицию». Примирительно подняв руку, кивнул Дорн, поэтому сразу признал, что виноват. «Хорошо», — ответил я холодно. «На этот раз я ограничусь вашими объяснениями. Надеюсь, больше такого не повторится. Мы делаем одно дело, и такие поступки все усложняют». «Отлично», — произнесла Миса после небольшой паузы. «Раз вы закончили выяснять отношения, думаю, можно переходить ко второму вопросу. Всем будет полезно узнать наши дальнейшие планы». «Хорошо», — согласился Дорн. «Уничтожив последователей имбуанди, мы получили возможность устранить его самого. А акцию предлагаю перенести на послезавтра. Сделаем это сразу после его выхода из здания Совета магов». «Будем встречать его у главного входа?» — уточнила Миса. «Или позволим отъехать?» «Лучше бы дать ему возможность удалиться от здания», — подал голос Демур. «Оно нам еще понадобится, на восстановление может уйти много средств». «Ты прав», — кивнул Дорн. Только мы все равно не можем позволить ему уехать далеко от здания Совета. Оттуда ведут шесть дорог, и предсказать, по какой поедет им б у а н д е мы не сумеем, как и перекрыть их. После покушения на преданных ему людей, решил дополнить Питер, он принял новые меры безопасности. Никто из его охраны не знает, куда он решит ехать. Кроме того, теперь после заседания Совета магов он предпочитает выходить из здания первым, оставляя членов собрания ожидать несколько минут на месте. «Это хорошо», — заметил Демур. «Удобно будет его брать, не задев посторонних». Я, в свою очередь, нахмурился и задал вполне резонный вопрос. «Но если нападение произойдет на улице в то время, когда все члены Совета магов будут находиться в зале заседаний, то есть все присутствующие, кроме меня, кто начнет атаковать им Буанди? Я один?» «Нет», — покачал головой де ф р е н с «Нападать будут боевые группы консерваторов и восточников, а еще парочка сильных магов-наемников». Я заранее доведу до них информацию о времени и месте нападения. А эти независимые между собой группы, обнаружив соперников, не начнут сражаться друг с другом», — уточнил я. «Может, они решат поделить власть до того, как убьют им Буанде? А тот этим воспользуется? Или вообще отменят операцию из-за появления конкурентов? По этому поводу не переживайте», — уверенно произнес д е ф р е н с «Ситуация находится под моим полным контролем, и я сумею добиться нужных действий». Заметив, какие взгляды кинули на него Миса и Дорн, я мысленно усмехнулся. А не работает ли наш недавний союзник на самого себя? Лидеры разведывательных сообществ всегда были себе на уме. Может, и Питер решил, что достоин большего, чем прозябать на должности главы Содружества? Интересненько. А что будем делать мы? Спросил Демур. Мы не планируем задействовать вас, н а л а м е л и а н а и Мису в нападении на Имбуанде. Вы будете находиться на приличном удалении и контролировать ход сражения. Возможно, сумеете как-то помочь по мере своих сил. С ним самим и остатками первых отрядов разберемся мы трое. Будет сложно, но уверен, мы справимся». «Отлично. Раз я не буду непосредственно участвовать в бою, мне даже лучше. у с п е й подготовить еще больше закладок взрывных амулетов, подробнее изучить местность и пути отхода. Не нравится мне уверенность Де Фрэнса? Очень не нравится. Но почему молчат Дорн и Ризола? Разработали план устранения соперника, ослабленного сражением с Имбуанди? Что же, скоро узнаем. Судя по всему, план по устранению нашего главного конкурента у вас расписан от и до», произнес Де Мур. «И это не может не радовать». Однако в связи со скорым захватом власти стоит определиться с нашими действиями по ее удержанию. Каким именно образом мы убедим членов Совета магов в нашем праве им приказывать? Какие меры предпринять, чтобы урезонить недовольных и закрыть им рты? Как перетянуть на свою сторону главу стражи города? Мы все это уже не раз обсуждали, — нахмурилась р и з о л а «Сразу после дела начнем проводить разъяснительную работу. Каждому розданы списки лиц, на которых мы можем повлиять, предложив более престижное место. Начнем с этих лиц, потом перейдем к другим». «Но так же действовал и имбуанди», — заметил Демур. «И к чему это привело? К появлению многих сил, которые желают его смерти и свержения. Нужно что-то изменить, чтобы и простой обыватель, и купец, и наемник, и маг поняли, новая власть пришла надолго, и против нее лучше не выступать». Такого мы можем достигнуть только силой», – пожал плечами Дорн. «Я уже предупредил имбуанде о том, что в скором времени планирую выпустить отряды студиозов и преподавателей академии на улицы города для наведения порядка. Он думает, что таким образом я хочу навести порядок в городе и поддержать его, но, конечно же, все это делается в наших интересах. Кроме того, новый капитан стражи города выказал готовность выделить нам в помощь своих бойцов», – добавил де Фрэнс. Ему стало известно о желании магов навести порядок в столице, и он его горячо поддерживает. «Все», — заключила Резола. «А что еще в этом случае можно сделать?» «Вести комендантский час», — предложил я. «Запретить жителям появляться на улицах после 21 часа, всех нарушителей задерживать и припровождать в тюрьмы, магов, если это возможно, уговорить или заставить работать на новую власть». Обычных людей отправить на работы по восстановлению города, камни с разрушенных зданий убрать, поломанные деревья выкорчевать, починить каменную брусчатку и городские здания, дать жителям столицы надежду на восстановление мирной жизни. Всем уже осточертели постоянные конфликты в городе, все ждут того, кто наконец наведет порядок. Кроме того, погибших в будущей бойне и погибших в результате других сражений, мародерки и прочих преступлений развесить на улицах города, чтобы каждый, глядя на них, мечтал не оказаться н а том же месте. Трупов у нас хватает. Веревок тоже. Столбы нужной формы легко сделают маги земли. Так мы заявим о себе, как о новой суровой власти. Жестокой и бескомпромиссной, стремящейся навести порядок. Необходимо разослать по городу десятки или лучше сотни глашатаев, которые станут рассказывать о нас, о правилах комендантского часа, о том, что маги и стражи ни с кем церемониться не будут. А вы весьма кровожадны. Удивленно посмотрел на меня Демур. Нет, покачал я головой. «Предпочитаю считать себя прагматичным. Это необходимые меры для наведения порядка. Если мы этого не сделаем, имеем шанс получить удар в спину в самые кратчайшие сроки. Окружающие должны видеть, что ситуация серьезная, что мы не станем ни с кем церемониться. Наша решительность будет вознаграждена, поверьте мне. Пока противники начнут прятаться и просчитывать свои дальнейшие действия, мы продолжим захватывать и укреплять власть». «Хорошо», – кивнул Дорн через некоторое время. «У кого еще есть какие-нибудь предложения?» «Хочу изучить имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства», — вновь подал я голос. «Сколько и каких сил выделено от Академии и Стражи? Они должны действовать так, чтобы их видели постоянно. В этом случае через неделю можно будет убрать трупы с улиц, оставив только самые свежие в центре, а затем постепенно уменьшать количество патрульных». Дорн кивнул. «За время конфликта многие маги нанесли друг другу смертельные обиды. Мы должны придумать способы урегулирования конфликтов». Внес еще одно предложение Демур. «Полукровки жаждут сражений с некоторыми восточниками, и я боюсь, что даже моего авторитета не хватит, чтобы их урезонить. Также дела обстоят и в других партиях города. Жесткие меры несколько урезонят пыл, однако не уничтожат желание мести полностью. Значит, предложим проводить дуэли», – произнес я. «Несколько кварталов в центре понесли значительное разрушение. Можем на их месте построить специальную арену для битв магов, похожую на академическую, только во много раз больше. Создадим орган, который начнет регистрировать заявки, и в выходные дни станем устраивать шоу для жителей города. Будет разрядка для магов и праздник для народа. Кроме того, сможем заработать немного денег на тотализаторе и прочих подобных вещах». «А что?» — внезапно воскликнула Резола. «Можно попробовать. Устрашим всех жесткими мерами, но дадим возможность сражаться. Одни сумеют продемонстрировать удаль, вторые — отомстить. А простой народ будет рад посмотреть, как маги бьются не в кварталах, а на защищенном поле боя. А еще получим средства, чтобы оплачивать усиленные патрули стражников и магов», — добавил Демур. «Очень полезное дело». «Утверждаю», — кивнул Дорн. «Еще у кого какие предложения?» «Думаю, стоит оповестить выбранных нами глав альянсов об их новых назначениях. произнесла Миса. «Пусть они, их сыновья и союзники возвращаются в свои владения и наводят порядок у соседей. Тогда большая масса слоняющихся в городе бездельников, чтобы выяснить отношения, вернется домой. А мы, после того, как наведем порядок в столице, отправим в разные концы страны отряды магов вместе с главами содружеств». «Уйдут не все», — покачала головой р и з о л а «Но многих мы подобным предложением можем купить». Обсуждение действий по удержанию власти заняло много времени. Поэтому, освободившись только к середине ночи, я отправился к своему тайнику с взрывными амулетами. Времени мало, а дополнительная огневая мощь точно не помешает. Чувствую, сражение с Имбуанди будет жарким. К началу последнего этапа операции я был в полной боевой готовности. Взрывные амулеты засеяли почти все пространство под главной площадью. Расположились на всех возможных путях отхода имбуанди. Собранные в единый отряд магии, жаждущие смерти недавнего лидера столичников, были тщательно проинструктированы и снабжены магическими стимуляторами. Всего пять человек. Зато сила их мотивации не вызывала сомнений. Сам я тоже не собирался уклоняться от боя. Все амулеты заряжены. Я напитан энергией огня и экипирован в удобную маскировочную одежду. Паук проинструктирован на случай моего ранения и готов подстраховать, оттащив мое тело, если будет нужно, в заранее подготовленное безопасное место. Точку для наблюдения я выбрал удачную. Одно из удаленных от места действия зданий, с которого хорошо видны главный вход и прилегающая территория, позволяло не только контролировать обстановку в округе, находясь в относительно безопасной зоне, но и следить за тем, что происходит в зале заседаний Совета магов. Пользуя свободным временем, я нашел восточников и консерваторов, приглашенных Де Фрэнсом, которые явно действовали сообща. Это что же получается? Питер действительно решил уничтожить имбу Анди и заодно д о р н о с Ризолой? Предупредить их? Или я все же ошибаюсь? Ладно, пусть сами разбираются. Но если Де Фрэнс все же предатель, я попробую его уничтожить. Возможности имеются. «Все шло по плану. Восточники и консерваторы заняли свои места. Мой отряд «Мстителей» тоже был готов действовать, а пятерка партнеров томилась на совете магов в ожидании его окончания. Когда Имбуанди объявил о переходе к последнему на сегодня вопросу, я принялся настраиваться на предстоящий бой. Однако слова архимага заставили меня пораженно замереть». «Итак, последний вопрос сегодняшней повестки – это очередное покушение на мою жизнь», – жестким тоном произнес Имбуанди и силой ударил ладонью по трибуне. «Ублюдки! Вам оказалось мало того, что вы забрали жизнь Шона, и вы пришли за моей?» «Кто именно устроил против вас заговор, Верховный?» — спросил один из членов Совета. «Опять восточники с консерваторами головы поднимают?» «А вот и не угадал», — усмехнулся Мак и злобно добавил. «Свои решили нанести удар в спину. Свои. Те, в ком я не сомневался. И это самое обидное. Что смотришь на меня, Дорн? Думаешь, я не знаю, что ты хочешь занять мое место?» «Это наговор». спокойно произнес ректор, даже не дернувшись. «Мне незачем вас убивать. Меня мое место устраивает. Кроме того, даже пожелая чего-то такого, у меня банально не хватит сил. Вы об этом сами прекрасно знаете». «Так ты свою подружку Резолу подключи!» продолжал давить им Буанди. «Она тебя точно поддержит! Даже нам двоим это не под силу!» твердо ответил Дорн. «Я не знаю, кто и что вам сказал, но у меня нет необходимости вас убивать». Если решили освободить от занимаемой должности, так и скажите. А провоцировать на необдуманные поступки и обвинять в заговоре не имеет смысла. «Пытаешься заговорить меня?» Яростно воскликнул им б а н д и и в следующее мгновение атаковал. «Можно», — понял я и активировал находящиеся под трибуны Архимага взрывные амулеты. Надеюсь, своих не заденет. В последнюю секунду Архимаг что-то почувствовал и попытался защититься, однако я все же успел пустить ему кровь. Воспользовавшись замешательством присутствующих, пятерка заговорщиков как по команде покинула помещение через окна и двери, после чего я без лишних размышлений подорвал все оставшиеся амулеты. «Надеюсь, имбуанди серьезно зацепило», — подумал, глядя на разрушающееся здание. «Мой ход позволил союзникам выгадать несколько секунд и спрятаться, в то время как серьезно р а н е н а е имбуанди и еще несколько магов сумели выбраться из-под развалин разрушенного дома». «С рефлексами и магической з а щ и т ы у них всё хорошо», — подумал я. И в этот момент свой ход сделали засевшие в ближайших зданиях восточники и консерваторы. Покрытых пылью и копотью магов накрыло целое цунами разнообразных заклинаний. «Давайте! Давайте!» Думал я, наблюдая, как изгибаются и лопаются щиты имбуанди, медленно, но верно приближая его гибели. Однако довести дело до конца нападающие не сумели. Архимаг вскинул руку, начертил перед собой сияющий круг и принялся поливать противников россыпями шаровых молний, которые с легкостью пробивали магические щиты и амулеты, оставляя на телах людей страшные раны». Происходящим воспользовалась накачанная стимуляторами команда «Мстителей». Удар оказавшихся во фланге магов проломил защиту имбуанди и отправил того в продолжительный полет. Странное заклинание, посылающее шаровые молнии, развеялось, а сам Архимаг с трудом выставил заслон, чтобы защититься от мощной атаки моей команды. Имбуанди хлопнул рукой по брусчатке, из которой тут же вылезли сотни каменных копий и устремились в сторону Мстителей. Несмотря на мощь атакующих заклинаний, защититься от контратаки маги не смогли и тут же были убиты. А ведь я думал, что победа близко. Раздраженно посмотрел на злого архимага, от которого буквально расходились круги магической силы, а раны постепенно залечивались. Цунами. Глядя на мощную высокую волну, движущуюся в сторону имбуанди, подумал я, а в следующую секунду она замерла. Лидер столичников задержал здоровую руку перед собой, после чего махнул ею, отправляя подарок попытавшимся вмешаться в битву наемникам. «Еще немного времени, и он окончательно восстановится», — зло подумал я. «Где Дорн и Резола? Они что, решили все отменить?» Однако ругал я своих партнеров зря. В мгновение ока и м б у а н д и был заключен в каменный мешок, который мешал ему маневрировать, а в следующую секунду удар ректора Академии вдавил попытавшегося вырваться из ловушки Архимага в землю. Выросшие внутри каменной тюрьмы колья стали пробивать лопающиеся слои защиты, а направленный акустический удар буквально проломил голову и м б у а н д и словно та была перезрелым арбузом. «Неужели все?» — обратился ко мне, наблюдавший за боем паук. «Победа?» «Да», — вслух ответил я. «Теперь осталось не дать партнерам убить себя». «Это точно», — согласился Ревиант и спросил. «А союзники все живы?» все Кивнул я, и в этот момент Де ф р е н с мёртвой куклы опустился на землю. А знакомая линия силы устремилась назад, к тому месту, где раньше я заметил м и с у «Кажется, у восточных земель появится новый претендент на должность главы Содружества», — подумал я. «Питер мёртв. Интересно, попробуют ли они убрать и меня?» «Всё сделала?» — спросил Дорн, как только целительница показалась в зоне его видимости. «Да», — кивнула Миса. «Предатель устранён». «Думал, мы не узнаем о его желании возглавить страну лично?» «Идиот!» – сплюнула Резола. «В таком случае начинаем работу», – произнес Дорн. «Нужно найти н а л л а и Демура. Пора брать ситуацию в городе под свой контроль».